Глава третья. Немного о жизни Маргариты Витковской. Рита открыла двери в свою новенькую квартиру, в которую переехала совсем недавно. Купленная на все имеющиеся в наличии сбережения, она была пристанищем девушки, ее мечтой, достигнутой целью. Пришлось в многом отказывать себе, чтобы позволить жильевного строя. Даже с ее повышенной зарплатой это оказалось не так просто. Хорошо, что у нее была большая сплоченная семья. Они поддержали ее стремление к независимости, когда Рита не смогла больше жить в том сумасшедшем доме, где обитали ее родители и семьи братьев. Нет, конечно, она их всех безумно любила, по праздникам, пару раз в год. Чаще психика просто не выдерживала. Особенно племянников – маленькие разбойники. Они сводили с ума своими криками, носясь по дому, словно угорелые. Она любила быть для них обожаемой тетей Ритой, но ни разу не вызывалась провести хоть с одним из них целый день. «Лучше остаться в амплуа доброй тети, которая дарит дорогие подарки, чем перейти в группу строгих кричащих нянь. И как только у мамы хватало терпения на них, святая женщина!» Правда, в юности Рита так не считала, скандаля с родительницей по любому поводу. Как любил повторять ее отец, овен – это не знак зодиака, это диагноз. Зато любимые братцы добавляли «Баран, он и есть баран», за что Рита с криком кидалась на них. Именно братья научили ее противостоять мужчинам на работе. Двое старшеньких любили ее, но в то же время проверяли на ней все свои шутки – Устраивали ловушки и сильно подначивали, а она велась каждый раз. Стоило Рите включить в гостиной свет, как ее шери с громким мяу устремилась к ней. Знает негодница, что хозяйка обязательно принесет что-то вкусненькое. Кошка выставила хвост с трубой, ласково потерлась об ноги, громко мурлыча. Вообще она не любила котов. Пока они были маленькими, считала их милашками – Но стоило им подрасти, и она остывала к ним. Ко всем, кроме этой леди, Шерри покорила ее своим вибрирующим урчанием. Она укладывалась ей на колени, чтобы этим звуком приручить к себе. Кто еще кому был хозяйкой, непонятно. Зато перед гостями кошка проявляла поистине стервозный характер, поэтому многие друзья говорили Рите, что они с ее Шерри родственные души. «Сейчас я тебя покормлю, малышка». «Ты скучала? Вижу, что да». В подтверждение Шерри потерлась об ее ногу. Рита прошла на свою кухню-студию, достала из сумки баночку с мясным кормом, быстро открыла ее и наполнила миску любимицы. «Вот твое лакомство, моя малышка». Она опустила миску на пол. Кошка моментально забыла о хозяйке, принявшись за угощение. Рита улыбнулась, а затем покинула зону кухни. На ходу она расстегнула тугие пуговицы пиджака, сняла через голову топ и, наконец, освободилась от сдавливающего бюстгальтера одной из брендовых фирм. «Как хорошо!» – громко простонала она, ощутив свободу. Вслед за пиджаком на стул полетели брюки, а за ним – стринги. Девушка направилась в душ. Теплая вода – то, что ей нужно в конце удушающего рабочего дня. Грязную одежду она уберет в корзину потом. Рита к неудовольствию мамы всегда была немного неряхой. Вот зря она вспомнила родительницу. Звук мобильника донесся через шум воды. Мелодия, которая специально стояла на незнакомые номера, выдернула Риту из душа. «Черт, это же мог быть клиент». Почти каждый из них мнил себя большим мешком с деньгами и считал, что ему позволено все, в том числе наяривать в нерабочее время. И приходилось отвечать, чтобы не потерять заказ. Алло, я вас слушаю. Маргарита Ивановна Витковская От громкого крика, что разнесся из трубки, у Риты едва не лопнули барабанные перепонки. «Мама! Не мамкой мне! Ты когда последний раз со мной говорила?» «Совсем, мать, не бережешь, заставляешь нервничать, переживать!» В голос добавились жалобные нотки, производящие на Риту раздражающее действие, как будто ногтем царапали по дереву. «Чей это номер? Почему ты звонишь мне с чужого телефона?» «А разве ты ответишь, если у тебя высветится на экране мама?» «Не буду брать, скажу, что спала, что сильно устала!» передразнила Валентина Павловна дочь. Рита скривилась. Ей-богу, у них в роду были экстрасенсы. Как она могла знать, что достаточно часто она именно так и думала? Нет, конечно, она не игнорировала свою любимую мамочку. Только в те дни, когда мама звонила десять раз подряд, и не просто по пустякам, а чисто из скуки. Ранняя пенсия – дело такое. Большая часть подруг еще работают. Внуков в будни не привозят, а муж спрятался за планшетом. Тогда можно звонить дочери и общаться на любые темы. Неважно, что взрослая дочь тоже на работе. Разве она не отвлечется на минуточку ради мамочки? Конечно, отвлечется. А потом еще раз. И еще, ведь мама забыла расспросить, как сделать пост в Инстаграм. Затем снова придется отвлечься, ведь пост так и не вышел. А наоборот, она сумела каким-то образом и предыдущий удалить. Маргарита очень любила свою маму, но тот, кто придумал учителям пенсию по выслуге лет, немного просчитался. Конечно, не все уходили на заслуженный отдых, достигая трудового стажа, но они с братьями уговорили Валентину Павловну, что пора оставить обучение детей на того, кто помоложе и у кого сил побольше, а главное нервов. И вовремя успели это сделать, как раз до того, как пенсионный закон претерпел изменения. Только вот родительнице тяжело было привыкнуть к появившемуся свободному времени. Нет, с этим нужно что-то решать. Или пусть обучение на дому устроит. Или, может, одна из невесток снова родит. Иначе нервы Риты, которые уже тоже не к черту, скоро помашут ручкой и скажут «справляйся без нас». У соседки сверху телефон одолжила Наталья Константиновны. «Пополнишь ей потом счет, а то я не знаю, во сколько для нее обойдется наш разговор». Рита тяжело вздохнула. Это была уже третья соседка. «Хорошо, мам, сразу после разговора кину деньги на ее номер». «Соседи уже что-то подозревают. Как я могу им сказать, что моя дочь не хочет со мной говорить?» «Мы трижды сегодня созванивались». «Последний раз я не ответила, потому что была на совещании, важном совещании», – акцентировала Рита, но не помогло. «У тебя всегда все важнее матери». «Спорить бессмысленно. Пока Валентина Павловна не выскажет все свои претензии, а затем не озвучит причину звонка, она не успокоится. В таком случае нужно действовать по-умному, просто выслушать». Жаль, только Рита не отличалась терпением, особенно когда с нее стекали капли воды. «Мам, я выскочила из душа. Стою голая посреди комнаты, мокрая, мерзну. Давай я тебе или перезвоню, или прошу, говори быстрее. Знаю я тебя, ты не перезвонишь. Я дам тебе честное слово. Я уже буду занята. Чем ты на пенсии? Мне нужно заняться отцом» нам завтра к врачу поэтому я хочу сделать ему маникюр рита скривилась теперь понятно почему папа отпустил ее к соседям для него эта процедура была настоящей экзекуцией но родительница без нее не выпускала его из квартиры как она говорила прежде чем показываться среди людей необходимо привести себя в порядок особенно свои руки мам я замерзну и заболею хорошо хорошо отмахнулась та «Через месяц у отца юбилей». «Я помню. Мы же вместе организовываем ему сюрприз». «Кроме этого, ты должна сделать ему еще один подарок». «Какой?» – удивилась Рита. «Ты должна прийти с парой». «Мама, ты уверена, что это подарок для отца, а не тебя?» Скептически поинтересовалась она у родительницы. Кажется, папа не против, чтобы его маленькая девочка пока еще не заводила себе мужчину. — Ты уже приближаешься к тридцати годам, Маргарита. Мне будет стыдно перед родственниками, когда они начнут спрашивать, когда же ты выйдешь замуж. — Да какая разница, это моя жизнь. И ты в ней останешься старой девой, — причитала мама. — Нет у меня кого привезти. Этот спор начал выводить Риту из себя. «У тебя месяц в запасе, чтобы найти кандидата. Или можешь не появляться на торжестве», – пригрозила мама. «Это жестоко, учитывая, что частично я его оплачиваю». «Доля твоих братьев больше, а они согласятся со мной», – бросила свой козырь родительница. «Мамины сынки. Моя гордость. Не то что дочь. Двадцать восемь лет, а она еще замуж не вышла». «Достаточно не продолжай. Скажи папе, что я на выходные не приеду», — разгневанно бросила Рита. «Теперь ты еще будешь избегать своих родителей», — возмутилась Валентина Пауна. «Прости, буду очень занята поисками жениха», — ехидно бросила ей Рита. «Хорошего вечера, мама». Рита отключила звонок. Внутри все пылало от праведного гнева. В их семье отец считался несгибаемой стеной спокойствия. Братья пошли в него, но вот мама и она были как два вулкана. И когда они извергались одновременно, то начинался апокалипсис. Махнув рукой на родительницу, девушка вернулась в ванную, потому что и правда кожу покрывали мурашки, от которых стала очень зябка. Только она повторно включила душ, ощутив приятный поток горячей воды – Как телефон зазвонил снова той же мелодией. Рита хотела не брать, но, как представила, что соседка наблюдает за Валентиной Павловной, которая не отвечает дочь, так сразу бросилась в спальню. — Мужики все, деградирующие козлы, а мне не нужен нахлебник на шее! — закричала она в трубку. — Никакого тебе жениха, я все сказала! — Я давно говорил, что ты, Рита, мужа-ненавистница. «Что? Кто это?» Она отставила телефон от уха, посмотрела на номер, но незнакомые цифры ничего ей не сказали. В трубке послышался пьяный ржач, такой до боли знакомый, ненавистный. Рита прищурилась от накрывшей ее догадки. «Это же не мог быть он!» «Антон, ты?» «Узнала, ледышка?» Гогот продолжился. «Дожились!» Впервые Елисеев звонил ей по пьяни. Рита настолько растерялась, что даже не знала, как реагировать. «Празднуешь свою победу, сволочь!» «Нет, пью за твое здоровье!» Под очередной взрыв хохота проговорил Антон. «Чего звонишь?» — рыкнула Рита, теряя терпение. Казалось, она попала в некий сюрреалистический мир. Они с этим змеем даже по рабочим вопросам редко созванивались решая их в основном через чаты или своих помощников. «А чего я, собственно, ей звоню?» – спросил он по ходу своего собутыльника. В этот момент Шерри расслабленной походкой вошла в спальню, посмотрела на голую хозяйку, развернулась и вышла. Появилось стойкое ощущение, что кошка считала Риту девушкой с приветом, поэтому решила не мешать ей и дальше сходить с ума. «Так, Елисеев!» — окончательно потеряла терпение девушка. «Я из-за тебя выскочила из душа и теперь мерзну не для того, чтобы выслушивать твой пьяный бред». «Голенькая, значит, я еду!» «Что? Да пошел ты на... в баню!» — заорала Рита. А затем нажала отбой и бросила телефон на постель. «Да что же за вечер сегодня такой?» «Почему ей просто не позволят спокойно отдохнуть после работы?» Разъяренной фурией, заскочив в ванную, Рита схватила полотенце и принялась вытираться. Душа с нее сегодня хватит. Все настроение испортили. «Ладно, родительница, от нее можно было подобного ожидать, но Елисеев... Он-то с какого перепугу ей позвонил? А она бы с радостью его сейчас удушила». Мало того, что настроение испортил днем, так еще и вечером заставил мысли кружить возле его персоны – самовлюбленный индюк. Переодевшись в домашнюю одежду, завязав волосы в пучок без привычного макияжа, Рита полностью утратила вид городской хищницы. Обычная девушка, немного отягощенная своим одиночеством, но в чем-то даже милая, можно сказать, уютная. Правда, такой ее видела только Шерри. Кошка запрыгнула на диван, поудобнее умостилась там и уставилась на хозяйку. «Как думаешь, что мне сегодня выбрать на ужин?» «Крем-суп грибной, крем-суп из чечевицы или нутовый крем-суп?» Рита выставила на барную стойку три бумажных стаканчика с супами быстрого приготовления. «Когда ты работаешь больше, чем восемь часов в день и живешь одна...» Нет смысла готовить. Заказывать в ресторане нужно заранее или умрешь с голоду, пока доставка привезет. А вот такого формата еды ей вполне хватало. Судя по составу и ярким надписям, он полностью натуральный, без глютена. Поверим им, да, Шерри? Возле офиса открылся потрясающий магазин экопродуктов. Еще я взяла такой же стаканчик овсянки с апельсином и гречки с грибами. «С их помощью я точно с голоду не пропаду». Кошка с сомнением посмотрела на хозяйку. Рита тем временем залила в один из стаканчиков воды, размешала ложкой получившуюся жижу и умастилась на диван. Попробовав, она удивленно проговорила. «Неплохо, съедобно. Можно даже сказать, что вкусно». Однако Шерри ее энтузиазма так и не разделила. «Даже не стала просить, чтобы ее угостили», — Рита усмехнулась. «Мама часто говорила, что животные чувствительнее людей. Если они чего-то не едят, значит, оно несъедобное». Все же она поглотила свой суп до последней ложки. Такова была жизнь холостячки.